Глава 16. Скорпион. <рек> Прек вывалился из фиолетового портала и сплюнул скопившуюся во рту кровь. Его глаза тоже сильно кровоточили. Он сделал пару шагов и упал на колено, глубоко дыша. Вынул из кольца платок и вытер лицо. Последняя атака ангела чуть не стоила ему жизни. И Если бы не особая способность глаза, с помощью которой он в последний момент поглотил копье, невидимый владыка перестал бы существовать. Раздался цокот, кто-то приближался. Прекс ощурился, разглядывая гостя, быстро закинул в рот пилюлю восстановления, встал, снял с себя окровавленную тунику, штаны, ботинки и переоделся в свободные белые одежды. Накинул на плечи плащ. "Вовремя ты", пробурчал он человек, у которого послал ледяной Цербер. Этот человек, закутанный в полушубок, сохранил свою личность в тайне, скрыв лицо маской. Он ехал на большом белом коне и вел за собой на поводу похожего жеребца. Спустя несколько ударов сердца два прекрасных скакуна понеслись к ближайшему городу, поднимая за собой столб пыли. В это же время битва севов против царства ихвирдов достигла апогея. Все стороны понесли колоссальные потери. Основу света украл неизвестный А остров, на вершине которого она хранилась, затонул. И пока основные силы царства стянулись к местоположению важнейшего сокровища, ледяной Цербер вместе с Сурией проникли в собор, который находился в одном из самых больших городов царства. Ты, священник в белой расшитой золотом рясе дрожал, спиной опираясь о большой во всю стену зала крест и с ужасом смотрел на Сурию. Его ноги и руки были полностью заморожены. Он не мог двигаться. Он знал. Полумонстр мило улыбнулась, убрала рыжую прядь с лица. Ее голубые глаза внимательно изучали мужчину перед ней, будто пытаясь напоследок запечатлеть в памяти каждую деталь. д д Дочь. Священник дернул головой, роняя слезы бессилия и страха на аккуратную светлую бороду. Я не мог иначе, пойми, не мог. Сурья шагнула вперед, и ее силуэт размазался в воздухе блеклой линией. Не успело закончиться мгновение, как она появилась перед отцом, держа его отрезанную голову за волосы. С ее острых когтей капала кровь. Шапочка священника медленно спланировала вниз. Безголовое тело упало на бок, орошая мраморный пол кровью. За маму. Отрывисто бросила Сурья, глотая слезы. Разжала пальцы и быстрым движением сорвала со своей груди крест. Голова упала, подкатилась к огромному кресту. «Идем». Сурия бросила цепочку на пол и чуть ли не бегом вылетела из зала. Ледяной покачал головой, подобрал украшение, огляделся и вышел за полом монстром. Ты говорил, что этот человек хочет поговорить с хранителем, не более. Мария нахмурилась и кусала губы. Изначально так он и хотел. устало провел ладонью по волосам. Но сейчас все изменилось. Он смог достать основу света которое на четвертом месте в списке. Вы понимаете, что это значит? Что если Царство про это узнает, нашему клану конец. Нервно констатировала Мария, стуча пальцем по столу. Это слишком опасно, Элир. Мы не можем подвергать опасности весь клан из-за Она ваша личная ученица. С нажимом сказал Элир. Вы понимаете ее перспективы? Нет. Глаза Марии сверкнули. Мы не будем принимать такой дорогой подарок. Скажи своему знакомому, что мы отказываемся. Если бы это была основа на десятом или хотя бы на девятом месте, это одно, но четвертое? Да нас нет за такое. Но Элир крепко жал кулаки. Неужели нельзя что-нибудь сделать? Что ты сделаешь? Посоветую ей отправить Ерту далеко, где она будет тренироваться. Вдруг раздался голос Неэля в голове Элира. Мы можем сказать, что наследница уединилась в закрытой тренировке и отправить ее в другую страну. Или ухватился за неожиданно появившуюся спасительную соломинку. Хм. Мария глубоко задумалась. А это возможно. Только вот если кто-то из царства почувствует след основы в ее силе, может, скажем, что умерла. Глаза Элирака коварно блеснули. Старейшины не знают, какое именно она семечко получила. Они не обратят внимания на смерть очередного наследника. Ты заигрался, мальчик. В голосе Марии отчетливо чувствовалась угроза. Не зазнавайся. Я прошу прощения. Элир склонил голову. Скажи своему знакомому, что нам придется заключить полноценную клятву синего неба. И нужно обговорить все детали. Неприятно. Нель открыл глаза. Он через карту сонного царства связался с частичкой своей души и лично наблюдал за разговором Элиры и Марии. То, что глава клана требует клятву синего неба, нервировало его. Он еще не забыл странную реакцию «Монета судьбы на прошлую клятву на аукционе. Ниль встал с мягкого коврика и размял шею. Рядом за овальным столом из светлого дерева Микки и Элика пили чай и о чем то болтали. "Ну как?" Микки с интересом посмотрела на него. Нель коротко пересказал итоги переговоров. "Давай я принесу клятву, или кто-то другой, а ты через карту будешь наблюдать. А в белую тюрьму тоже ты пойдешь. Нель сел рядом с ними. "Да и не отпущу я вас на такое опасное дело. Мы можем пойти", упрямо выпятила подбородок Мики. "Это белая тюрьма". Нель взял небольшой чайничек со стола, достал из кольца пиалу и налил в неё чай. Она медленно пожирает жизнь каждого, кто попадает туда, и таким образом подпитывает печать. Только я, как кошмар, не буду чувствовать негативных последствий. Ты же прекрасно знаешь. Мики надула щеки и резко выдохнула. Оглянулась, махнула рукой, и тут же ей в руки прыгнул куся. Микки почесала его за ухом. Безмерку играть не с кем, скучает. Улыбнулась Эリカ ища глазами белю. Да ну его. Хорошо, что он ушел» сказала Микки печально. Нель протянул руку, чтобы погладить зверька, но тот вниманию не обрадовался и тут же попробовал укусить его. Ну и ладно, пробурчал Нель, резко отдёрнувшись. Больно надо. Микки и Эллика прыснули. О, Нель Замер так и не опустив руку. Её кое что интересное нашел. Я скоро. Он откинулся на спинку стула и прикрыл глаза. Пожаркой пустоши, окружённой величественными горами, бежал Йозос, с каждым шагом прыгая на десятки метров вперед. оставляя после себя след из кратеров, одетый в темный плащ с капюшоном и маску, он несся на невероятной скорости к горизонту, сам не зная куда именно. Вдруг, на миг замедлившись, он махнул рукой. Звякнула цепь, и короткая секира, появившись из его ладони, на невероятной скорости взлетела вверх. А затем с грохотом упала вниз, пробивая землю и уходя глубоко вниз. Из недр донесся рев. Йозос резко отпрыгнул назад, дёргая цепь на себя. Он поймал секиру, бросил быстрый взгляд на лезвие, заляпанное в красной слизи, и повернул голову на рёв. Из-под земли, разверзывая почву, выползала огромная черепаха со злыми красными глазами. Вместо хвоста шипела змея, зависнув над коричневым панцирем. Как ты посмел, раздался утробный глубокий рёв черепахи. Ее красные глаза зло смотрели на Йозаса. Что? Тот стушевался, сделал пару шагов назад. Ты мне нос поцарапал. Как ты посмел? Черепаха подогнула лапы, змея оттянулась назад, готовая к рывку. Вдали раздался громкий взрыв, земля затряслась. «Они тут Черепаха посмотрела туда, откуда раздавался шум, потом перевела взгляд на Йозуса и прорычала: "Живи, отрыжка получервя!" И резким рывком рванула к озеру. "Ты зачем-то парамишь, выряешься?" спросил Нельги, едва сдерживая смешок. Он сперва сильно перепугался, думал, что настал конец самому молчаливому особенно бровому. "А?" Йоза завертел головой. "Да я это." "А?" -а. Иозус наконец пришел в себя после странной встречи. Что это было, Ниэль? Монстр уровня владыки или выше раз говорить может. Ты был на грани. Я почувствовал оттуда опасность, вот и метнул секиру», — пробормотал Йозас. Вдали снова прогремел взрыв, земля затряслась. «Эта черепаха торчала тут именно из-за шума. Сходи проверь. Йозас молча кивнул и побежал к источнику взрывов, большому озеру, виднеющемуся вдали. Только будь осторожен. Топор держи при себе, но не кидай ни в кого. Предупредил Нель. И вовремя Йозос дёрнулся, едва сдержав себя от нападения. Он покрепче сжал ручки топора и секиры и не прерывая бег, посмотрел на небо. Его накрыла тень. Над ним летела огромная цапля, на голове которой сидела девушка в белом платье, вуаль прикрывала ее лицо. Сбоку пробежал огромный тигр. Похоже, не только черепаха ждала чего-то. Чем ближе Йозас приближался к озеру, окруженному невысокими скалами и деревьями, тем больше людей и монстров он видел. Они зависали в воздухе, сидели на камнях, деревьях. Отметив про себя гигантскую пылающую птицу на черном ветвистом дереве, Йозас выбрал скалу и несколькими прыжками запрыгнул на нее. — "А ты смелый?" раздался голос рядом с ним. Иозос вздрогнул, повернул голову и встретился лицом к лицу со змеей хвостом. Черепаха сидела чуть ниже и косилась на него левым глазом. Высунула язык и лизнула небольшую ранку на носу. Йозас глотнул вязкую слюну. Но тут снова раздался взрыв, и змея с Йозасом посмотрели в сторону центра озера, по поверхности которого рябью расходились круги. Ровно над ним высоко в небе зависли две точки. Я не вижу они далеко, с сожалением сказал Йозас. Змей фыркнул и что-то выплюнул в его сторону. Йозес машинально поймал и раскрыл ладонь. На ней лежала пилюля, вся в слизи. «Это пилюля восприятия, прими ее», – посоветовал Ниэль. Йозас посмотрел на змею, которая уже снова внимательно смотрела в небо. Старательно вытер пилюлю и закинул в рот. Через несколько мгновений все его чувства сильно обострились, а зрение стало в разы сильнее. В небе под облаками зависли двое. Первый, вальяжно сидящий на красном бархатном кресле мужчина с длинными витыми рыжими волосами до пояса, соломенной шляпой на макушке, облаченные в светло-розовое одеяние с белыми полосками. Он положил на колени широкую саблю с девятью кольцами, в зубах держал соломинку и насмешливо смотрел на своего оппонента. Напротив него стоял прямой как бамбук мужчина с острыми чертами лица и длинными черными волосами одетый в белый халат, на спине которого было вышито три меча, острия которых смотрели друг на друга. В руках он держал длинный меч. "Тот, кто сидит, знаменитый отшельник Сибири из секты Розового тумана", подсказала Змея-хвост. А напротив него лорд Ванг из ордена Трех мечей. Оба достигли небывалых высот на пути оружия, и уже долгие столетия не могут решить, кто же из них сильнее. Они провели более десяти тысяч боев, но победитель так и не определился. Йозес сжал покрепче ручки топора и секиры, внимательно следя за мастерами меча и сабли. Отшельник Сибири что-то сказал. Лорд Ванг зло оскалился, поднял меч и резко опустил его, посылая белую дугу вперед на своего вечного соперника. Отшельник хмыкнул и легким движением переместился в бок, уворачиваясь от атаки Ванга и все так же продолжая сидеть в кресле. Атака попала в далекую гору и вызвала оползень. Иозас вздрогнул. Двое продолжили о чем то говорить. Ванг еще несколько раз атаковал отшельника, но тот легко избегал всех атак и лишь через довольно долгое время соизволил встать на ноги, покачивая в руках сабли. Кресло позади него исчезло в розоватом тумане. "Сейчас начнётся", прошептал Хвозьмея. Йозос почувствовал сильное давление. Все вокруг покрылось невидимыми линиями. Он протянул руку ладонью кверху, и на ней появились тонкие порезы. "Сфера меча", пробормотал он. Гладь озера начала непрерывно покрываться линиями. Ванг поднял руку с мечом, в некоторых местах сфера начала сжиматься, и возникли сотни, тысячи мечей, покрывающих все небо. Отшельник очнул саблей, и все вокруг него окутала сфера сабли. Озеро под ними разделилось на две половины. Сам он затерялся в розовом тумане, который расползался вокруг. Его задрожало, ощущая на себе тяжелое, ни с чем не сравнимое властное давление. Он оказался в зоне сферы отшельника и всем телом почувствовал агрессивную силу сабли. Если меч резал, то сабля подавляла, кромсала, расчленяла. Озеро пошло волнами от столкновения двух мастеров меча и сабли. Земля дрожала, с гор сходили оползни, слабые животные в страхе бежали. Йозес сделал несколько шагов вперед. Змей мельком глянул на него, но не стал ничего говорить, сконцентрировавшись на бое. Эйоза спрыгнул на самый берег озера и сел, скрестив ноги. Закрыл глаза. Ниэль молчал. После особо сильного удара обе сферы всколыхнулись, одежда на Йозосе разошлась короткими разрезами, на его теле выступила кровь. Многие из тех, кто собрались посмотреть на бой, отступили подальше. С каждым взмахом Ванга сотни невидимых лезвий атаковали розовый туман, но отшельник будто растворился в нем, лишь иногда появляясь для неожиданной атаки. Сферы продолжали бушевать. Все отходили все дальше и дальше от места боя, и лишь Йозос продолжал сидеть, истекая кровью. Меч и сабля скрестились. Земля затряслась, Йозаса волной силы откинуло далеко назад. Но он все равно не сдался и, помогая себе руками, с трудом сел на землю, закрыл глаза, пытаясь прочувствовать и понять силу, пронизывающую все вокруг. Лишь ближе к вечеру, когда светило склонилось к закату, бой прекратился. Оба бойца тяжело дышали, покрытые порезами с ног до головы. Снова ничья, качнул рыжий головой отшельник. Ванг презрительно хмыкнул и убрал меч в ножны. Оглядел пространство под собой, полуразрушенное из-за их боя, и заметил кое-что странное. Отшельник проследил за его взглядом и тоже увидел Йозаса, все еще сидящего на земле и глубоко дышащего. Он был весь покрыт кровью, остатки одежды висели лохмотьями. Интересный парень. Отшельник достал из кольца флягу с обжигающей крепким алкоголем и приложился к ней. Сильная воля, тело и способности необычные. Кто за ним присмотрит? Ты или я? Отшельник встретился взглядом с Вангом и оба ринулись вниз. В клановом замке Черной розы Ерта лежала на кровати в своей комнате и читала книжку. Сегодня она впервые за долгое время проснулась блондинкой, а не брюнеткой. И маленький скорпион, сидящий у нее на голове, сильно выделялся. Рядом копошилась девятая в форме служанки. "Досадистый, да там нечего убирать", посоветовала Ерта, отложила книгу и, обняв подушку, посмотрела на подругу. После того, как она стала наследницей клана, ее требования по освобождению Йуутла, старой и девятой, были выполнены. Больной девочке предоставили лучшее лечение. И она сделала то, что не получилось у десятков тысяч до нее. Насильно пробудила в себе родословную другой расы. Теперь девятая ничем не отличалась от обычных детей, у которых с рождения была родословная духовной расы, что на 22-м месте в списке Эрённа. Руководство клана очень обрадовалось такому открытию. Девочку учили и помогали развивать силу, но девятая настояла на том, чтобы стать служанкой Ерты. Но ну, я же теперь твоя служанка, Мне не нужна служанка, Ерта строго посмотрела на подругу. Зачем ты это делаешь? Я просто хотела поблагодарить тебя, пробормотала Девятая, опуская голову. Ерта звонко засмеялась. Дурочка. В дверь постучали. Входите. Ерта вскочила на ноги. В комнату вошел Илир, быстро осмотрелся и подошел к сестре. Получилось? с надеждой спросила Ерта. Да, но нужно будет уехать отсюда. А мама, дядя Ухил и Лур девятая, ты. Ярта перечисляла дорогих ей людей, и мрачнело все сильнее и сильнее. Они останутся тут. Но так надо, Ер. Элир приобнял сестру. Основу слишком опасно держать в клане. Это может стать трагедией для всей федерации. Тебе придется уехать, но ты можешь взять старую и утла». А я? возмутилась девятая. За тобой нужно наблюдать. Вдруг будут еще какие-то побочные эффекты от насильственного внедрения родословной. Но это ради твоей безопасности, отрезал Илир. Девятая замолчала и обиженно засопела. Надолго. Ерта отстранилась от брата и повернулась к окну. Пока ты не сбалансируешь силу тьмы и света в своем ядре, это займет несколько лет. Ерта судорожно вздохнула. Иначе ты никогда не поднимешься выше абсолюта. Илир положил ей руку на плечо. Так надо. А почему нельзя взять маму? Место, в которое ты поедешь, немного особенное. И где это? На острове за пределами Федерации, очень далеко. Пока брат с сестрой разговаривали, никто не заметил странных действий Скорпиона. Он отполз в угол, свернулся калачиком и затрясся. С тихим щелчком его тело распрямилось, и на полу оказалось два Скорпиона. Один черный... А другой прозрачный. Первый подбежал к Ерте и цепляясь колешнями, бодро залез по ее одежде вверх к волосам. А второй, незаметно для Элира, крепко впился в его штанину и замер. Ниль шел по темному коридору самых глубоких подвалов замка клана Черной розы и едва сдерживался, чтобы не коснуться левого глаза. Впереди шагала Мария. Им так и не удалось договориться без клятвы, и Ниэль, вопреки желанию, пошел на это. Как итог, глаз с запечатанной монетой обдала такой болью, что он не выдержал и застонал прямо в кабинете главы клана. На их встрече присутствовал только Илир, больше никто не знал об этом. Мария замедлилась, они остановились перед каменной винтовой лестницей, ведущей вниз. У ее основания сидел старик, чьи волосы еще не до конца посидели, и черный кот Они играли в какую-то настольную игру, двигая фишки из черного кристалла. "Зачем ты тут, девочка?" спросил старик, не поворачивая головы. "Я хочу провести его в белую тюрьму." Мария указала пальцем на Ниеля, который стоял в черном плаще и маске. "Не положено." Старик поморщился, в виде какую фишку передвинул кот и сдвинул свою. "Это безопасно. Он принес мне клятву." "Не положено." Я хочу использовать ваше обещания, Лар. Старик замер с фишкой в руке. Он с интересом посмотрел сперва на Марию, потом на Ниеля. Уверена? Это последнее, что нас связывает. Вы не должны никому говорить о том, что видели меня. Старик пожевал губу, подумал и кивнул. Иди, девочка. Мой долг списан. Благодарю вас, Лар. Мария поклонилась ему и уверенно направилась к лестнице. Ниэль пошел за ней. "Если бы не дол Лара перед моим отцом и его обещание выполнить любую мою просьбу, то я бы даже не стала рассматривать ваше предложение", зачем-то пояснила она Ниэлю. Тот промолчал. Спускались они долго. Ниэль уже потерял счет времени и будто потонул в монотонном движении, звуках шагов, в бесконечных ступеньках, когда они наконец спустились. Перед Марией и Ниэлем возвышались ворота из белого камня с высеченными на поверхности непонятными архаичными узорами и рисунками. Нель попробовал разобрать один из них, но у него тут же закружилась голова. Эти ворота были сделаны еще во времена эпохи десяти тысяч раз. Мария достала из кольца ключ в виде трёхгранной пирамиды и приложила острёк к щели между створками. От края пирамиды пошли волны, и в воротах появился овальный портал. Мария достала из кольца песочные часы, перевернула и протянула Ниэлю. Вы должны успеть. Ниэль все понял, принял часы и шагнул в сторону портала. При этом ни он, ни Мария не заметили прозрачного маленького скорпиона, который крепко вцепился клешнями за внутреннюю часть его штанов. Ниэль вновь оказался в белой тюрьме. Хлопья пепла, ужасная видимости, зависшая в воздухе безнадежность в голове Неля тут же раздался далекий голос Аурелии, наполненный радостью. Младший. Папа? Рядом появилась красавица. Найди мне Шулу. Помнишь, я тебе показывал его? Хорошо. Аня кивнула и, оттолкнувшись, полетела вперед. Белая тюрьма совсем не давила на нее, скорее наоборот, в этой среде она чувствовала себя свободной. Шулу она нашла достаточно быстро, и они с Нелем подошли к месту его заточения. Пространство в белой тюрьме было необычным. Ниль никак не мог просмотреть его мысленным восприятием. Он сделал лишь несколько шагов в определенном направлении, следуя за красавицей, и вскоре вышел к большой белой скале. Наследник императорской семьи Астры выглядел жалко, распятый на цепях, полностью поседевший, худой как скелет, Шула и близко не напоминал прежнего себя. Услышав звуки шагов, он вздрогнул и поднял голову. Его помутневший глаз остановился на Нееле. "Ты?" пробормотал он. Неэль вынул из кольца копье и несколькими взмахами отрубил ноги и руки Шуле. Тот даже не застонал, просто упал обрубком вниз. Лежал и молча смотрел стеклянными глазами в пол. "Красавица, кушать подано". Неэль надел перчатки, взял отрубленную руку Шулы и положил ее перед собой. После чего достал из кольца футляр и поднял крышку, любуясь пухлым глянцево-оранжевым слизнем. Повернулся красавица. Поглоти его и узнай всю информацию про древний цветок Астра. Попробуй принять часть его силы. Пространственная энергия семьи Астра только усилит тебя. Хорошо. Красавица радостно улыбнулась и шагнула к телу Шулы.